Нашлось для них тем более, что английские станции, как остров Сок, значительно просторнее своего флагмана Буйко-Черк. Несколько оригинальных морских станций построены Японии. Верхняя часть японских обсерваторий, из-за овальной трехъярусной палубы, возвышается над водой и по форме напоминает глифт с большой слепкой. Чтобы попасть в шарство Никтона, надо шесть лифт и по вертикальной шарте спуститься в подводный шейф. Этот оригинальный акваскоп, гласный план, подобно межспасу Эдиспетар, курсирующему в любви Женевского обслуживает пыльцы. Обсерватория стоит не у и легко буктуруется с одного места на другое. Такой грибок, несомненно, не бы добрую службу и океанографию. Если прислушаться, во время Великой Отечественной войны по берегов Ее каменье в Баренцевом море Нес дозор отряд боевых кораблей. Однажды судовые шумоперенгаторы Отчетливо услышали подводный взрыв. Долго не отрывали капитаны глаз от биноклей, Но так ничего и не обнаружили. Горизонт был чист. Лишь потом стало известно, Что звуки донеслись из Кольского залива. Небольшой взрыв, зарегистрированный корабельными гидроакустиками, произошел в 350 километрах к востоку от Йоканги. Уже после войны свидетелем подобного сверхдального распространения звука стал советский ученый Розенберг. В чем же причина удивительных похождений звука? Разгадка этого явления, возможно, помогла бы наладить дальнюю связь между подводными кораблями, ведь обычные радиоволны не проникают под воду. Над этим вопросом думали океанологи и физики, инженеры по радиоэлектронике и военные специалисты. Но до сих пор он считается загадкой. А вот другое странное явление, открытое гидроакустиками. Однажды сигналы эхолокаторов натолкнулись на дно, в то время как на самом деле, и это было хорошо известно, дно находилось на несколько километров глубже. Еще и еще раз закидывали акустический лод – Показания приборов не изменялись. Проверка показала, что аппаратура в полной исправности. Позднее таинственное второе дно обнаружили во многих районах Мирового океана, кроме вот Арктики и Антарктики. Как призрак появлялось оно то тут, то там и снова исчезало. Особенно часто его находили в тропиках. По ночам это дно обнаруживалось под килем на глубине всего нескольких десятков метров. С наступлением дня Оно отдалялось на глубину до 700 метров. Кочующее второе дно ученые назвали глубинным звукорассеивающим слоем. Иногда он простирается на многие сотни километров. Что же представляет собой это явление? Пока еще не найдено окончательного решения и этой загадки. Большинство ученых считает, что звукорассеивающий слой – есть не что иное, как гигантское скопление мелких рачков и креветок. Некоторые рачки достигают 5 см в длину и обладают твердым панцирем, который хорошо отражает звуковые волны. По мнению других ученых, звукорассеивающий слой – это гигантские подводные кочевья крупных морских животных – кальмаров и осьминогов. Оригинальная морская обсерватория для всестороннего изучения приема, передачи и распространения звука в океане построена на верфях Джексон-Вилля США. Это обсерватория из семьи подводных небоскребов, ее название – Спарш. Спарш несет акустический дозор в глубинах Атлантики. Внешне он напоминает флип. Совпадают и основные размеры. Длина корпуса 108 и диаметр 5 метров. Однако на нем нет ни кают для экипажа, ни капитанской рубки. Ведь «Спар» – необитаемый остров. Здесь хозяинчают автоматы. Каковы же преимущества «Спара» перед обычным кораблем лабораторий? Дело в том, что звук в воде ведет себя очень капризно. Различные течения, малейшие изменения плотности, солености, температуры воды – Все это накладывает отпечаток на скорость и пластику акустических волн. Работа морских акустиков усложняется еще и потому, что даже при небольшом волнении на море аппаратура раскачивается вместе с кораблем. Поэтому, несмотря на все ухищрения ученых, многие измерения часто страдают погрешностями. Чтобы избежать ошибок в расчетах, и понадобилась стационарная акустическая лаборатория,